Глава одиннадцатая Когда на следующее утро я приступила к работе, на кухонном столе меня ждали подносы с завтраком и два комплекта приборов. Ночной морок и стыд приутихли. Сейчас я искренне радовалась тому, что хозяева вновь сблизились. Я надеялась увидеть довольного жизнью советника Фоули и заспанную, но оттаившую от его любви Адриану, которая обычно спала подольше, а сегодня поднялась для того, чтобы составить мужу компанию в столовой. «Архимагистр заявился! Собственной персоной!» Громким шепотом сказала мне кухарка. «Ой!» – заволновалась я. «А зачем?» «Кто его знает зачем? Противный старый хрен!» Так бы и подбросила ему в миску крысиного яду. Тьфу!» Она выругалась и сердито плюхнула на поднос глиняный горшочек с кукурузной кашей. «Вечно изводит нашего господина придирками до да замечаниями. Мечтает из совета выгнать, да все не выходит никак. «Мартейн-то поумнее будет!» Я вспомнила, с каким жаром советник говорил о том, что не собирается сдаваться, и мое сердце вновь затребухалось в груди. Нет уж, никакой старый паук не страшен такому магу, как Мартейн Фоули. Уже схватив чайник и двинувшись в коридор, я мельком увидела свое отражение в маленьком зеркальце, закрепленном над раковиной. Миролитовый ошейник ярко блеснул в отраженных лучах утреннего солнца. Нет, я не должна показываться на глаза химагистра в таком виде. Пусть даже он узнает о том, что в доме Фоуле есть рабыня с магическим даром, но не от меня. Я огляделась и заметила на веранде брошенный верой шейный платочек. На рассвете было прохладно, а теперь моя новая подруга сняла его и ушла на работу в курятник. Замотав косынкой, связав краешки в небольшой бант, я немного успокоилась и пошла накрывать на стол. Архимагистра я узнала сразу, хотя никогда прежде не видела. Это был стройный седоватый мужчина с цепким и неприятным взглядом темных глаз, и презрительно искривленными тонкими губами. Одет он был в темно-синюю строгую мантию, отвороты которой украшали сверкающие магией и драгоценными камнями знаки отличия. Он еще не начал говорить, но по его лицу уже можно было догадаться, что ничего хорошего он не собирается сказать не только в ближайшие полчаса, но и в ближайшие полгода. Я уже знала, что имя его Горм Виклунд, и что он владеет островом под номером один с красивым именем Найра. И Мартейн и его гость стояли возле стола и напряженно смотрели друг на друга. Разговор будет серьезным, Тейн Фоули, выплюнул глава магистрата. Что ж, я готов, господин Виклунд, пожал плечами советник Фоули. Я прекрасно видела, что хозяину с трудом удается сдерживать бурлящий в кровидар. Внезапное вторжение врага в поместье разозлило его. И тем, что было неожиданным, Ведь только вчера они с Адрианой со смехом потешались над старыми пауками и тем, что она нарушила нежную утреннюю идиллию с женой. «Я тоже буду во всем поддерживать тебя, Тейн», — решила я про себя, расставляя чашки. «У тебя новая рабыня, Фоули». Я кожей почувствовала, как Горм Виклунд скользнул по мне неприязненным взглядом. «Сейчас советник наверняка скажет, что я принадлежу его жене, но...» «Да? А что такое?» скинул брови Мартейн. «Не нужно держать меня за идиота и думать, будто я не знаю о приобретении твоей милой жёнушки. Под шарфиком этой девчонки скрывается миролитовый ошейник. Глупо пытаться утаить то, о чем магистрат уже давно наслышан». Я замерла, едва не опрокинув посудину со сливками. Сухой, чуть изогнутый палец архимагистра, обличительно указывающий в мою сторону, действительно напомнил мне паучью лапу. Я пришел предупредить тебя, Таин. Ты смотришь на меня огненным волком и думаешь, будто Горм тебе кровный враг. Но я пока еще тебе не враг. Ты слишком молот и горяч, чтобы оценить мое предупреждение по достоинству. Быть может, пройдет немало лет, прежде чем твои мозги начнут обращаться к знаниям и опыту, а не к бурлению стихийной крови. Ты станешь сидеть и размышлять, прежде чем что-нибудь произнести во всеуслышание. Не сейчас. Нет. «Потом». Советник Фоули молчал, но глаза его пылали несогласием. Он был невероятно красив в эту минуту. Я искренне гордилась тем, что он не стал отпираться и признал меня своей собственностью. Это согревало мою растревоженную переживаниями душу. «Магия затмевает твой разум и не дает возможности мыслить конструктивно. Ты хочешь разрушать законы и устои, не имея представления о том, что на их руинах ты не построишь новый мир. Нет». «Ты утонешь в хаосе, который неизбежно возникнет во время перемен». «Вы ошибаетесь, архимагистр», — спокойно возразил Мартейн Фоули. «Мир меняется. Одни острова уходят под воду, на их месте возникают другие. Реки пробивают себе дорогу в камни, воздух по песчинке разбирает древние горы. Я не стремлюсь перевернуть все вверх дном, но хочу изменений, хочу, чтобы подул ветер перемен». «Это ты ошибаешься, Тейн!» каркнул господин Виклунд. Магии, наконец, уселись за стол, и я смогла отступить в спасительную тень у двери. Советник Фоули не стал отсылать меня, и сделал он это, как мне показалось, нарочно. Архимагистр не придал этому значения, ведь я была всего лишь рабыней, которую можно считать элементом интерьера. Он вперился черным взглядом в Мартейна и продолжил читать ему нотации. «Твой отец, Фоули, был одним из сильнейших магистров, но даже он не смог противостоять стихии». Когда он бросил вызов шторму, море поглотило его. Он был слишком самонадеян и поплатился за это жизнью. Теперь ты подрос и собираешься повторить его ошибку? «Мой отец хотел спасти людей, которые попали в шторм», жестко сказал советник, изо всех сил сдерживая эмоции. Он не желал показывать, как глубоко задел его старый паук, но даже я видела. Напоминание об отце больно ударило его в сердце. «А теперь ты хочешь спасти людей, верно?» С ядовитой ухмылкой спросил архимагистр. «Вековые законы и традиции — это гора, которую не под силу свернуть одинокому стихийнику. Ты можешь бросать камни или гнать волну, но гору ты точно не сдвинешь. Тебя придавит лавиной». «Я все же попробую», — упрямо сказал Мартейн и взялся за чайник. «Глупец!» — почти крикнул гость. «Ты и без того висишь на волоске». «Ни для кого не секрет, что твоя жена водит дружбу с контрабандистами из Бухты Радости, с пиратами и прочим сбродом из тех, что плавают к берегам Велирии». «Да», — не стал отпираться советник. «Моя жена помогает друзьям из гильдии Призывателей Теней». «Или шпионит на высший свет Велирии», — буркнул старик. На этот раз Мартейн Фоули коротко рассмеялся. При этом его лицо осталось напряженным. «Ни один теневой маг не станет шпионить на совет Велирии», пока в их стране властвует Орден Инквизиции. «Мне плевать на проблемы теневых магов, но упомянутый сброд наводит страх на жителей залива Амари. Эти разбойники высаживаются на малые острова, грабят деревни и убивают мужчин и насилуют женщин. Что ты скажешь на это, советник магистрата?» Паук был доволен. Он словно впрыснул в разговор изрядную порцию отравы и теперь наслаждался произведенным эффектом. Таинфоули усмирил огненную стихию и покрылся непроницаемой броней изо льда. Во всяком случае, так мне виделось это со стороны. Его губы стали жесткими, на лбу пролегла темная морщинка. Не я, не моя дорогая жена не знаем никаких разбойников. Холодно произнес он. Сброд, как вы изволили выразиться, с которым мы пару раз перевозили пленных теневых магов, промышляет жемчугом и редкими рыбами и никогда не нападал на людей. Наивный фантазер! фыркнул Горм Виклунд. «Мне нужны сведения о происшествиях в заливе. Когда и где это случилось? И почему ни в одном свитке с новостями не говорилось о грабежах мирных жителей?» Переварив информацию, Мартейн уже был готов к решительным действиям. «Потому что я так приказал. Дело магистрата – найти и ликвидировать негодяев, а не расписывать в газетах истории об их злодеяниях». «Вы не сообщили, потому что никто из членов Совета не пострадал», медленно сказал советник Фогли. «Это были беззащитные острова, принадлежащие не слишком знатным семьям, верно?» «Ты забываешься, мальчик!» Горм с грохотом встал из-за стола и посмотрел на Мартейна уничтожающим взглядом сверху вниз. «Я предупредил тебя. Дальше думай сам». Быстрым шагом он направился к выходу. Но в последний момент остановился возле меня и снова ткнул в мою сторону пальцем. Я готова была провалиться сквозь землю, хотя архимагистр не применял ко мне никакого заклинания. «Не надейся, что я позволю тебе или твоей жене воспользоваться алтарем родовой стихии. Рабы, кем бы они ни были по крови, останутся рабами. Выпустить на волю их дар мы не просто не можем, но не имеем права. Ради всеобщего блага, Фоули». И старик вышел прочь, хлопнув дверью. Эли. «Позови Адриану. Она должна быть сейчас у себя». Обратился ко мне хозяин, и я поспешила выполнить его поручение. Спальни господ и гостевые комнаты располагались на втором этаже, куда вели два лестничных пролета, разделенные широкой площадкой. На площадке стояли в катках фикусы и гибискусы с дефирно-розовыми цветами, а в открытое окно была видна дорожка, ведущая вокруг дома. По ней ходили в основном слуги, поэтому я сильно удивилась, заметив архимагистра Горма, стоящего у раскидистого розового куста. Силохранители главы совета ждали его у ворот, но он почему-то любовался роскошными цветами с хмурым и сосредоточенным выражением на лице. Я знала о том, что маги особенно остро чувствуют взгляд, поэтому укрылась за широкими листьями фикуса. Горм протянул руку и снял с куста какую-то мелкую букашку, после чего поднес ее к губам и принялся что-то шептать. Это выглядело странно, если учесть, что пару минут назад он кричал на хозяина поместья. Не успела я моргнуть, как архимагистр бросил быстрый взгляд по сторонам, стряхнул с руки насекомое и направился к воротам, как ни в чем не бывало. «Да чего чудной человек? С виду злющий деспот, а сам шепчется с букашками. Ничего не понятно». Я передала госпоже Адриане просьбу мужа, и она, набросив шелковый халат и проведя рукой по растрепанным волосам, поспешила вниз к Мартейну. Пока они завтракают, я решила прибрать их комнаты и перестелить постели. Я размышляла обо всем услышанном в столовой, а сама чистила ковры, протирала пыль, собирала белье. Словом, руки мои были все время заняты, а мысли неторопливо копошились где-то на задворках сознания. Когда комната Адрианы засияла чистотой, я еще раз придирчиво проверила каждый уголок. И вдруг заметила на подоконнике крошечного паучка. Негодяй! Должно быть, залетел в открытое окно на тонкой паутинке. Я схватила тряпку и двинулась к нему, собираясь вышвырнуть вон, в сад. Но тут... Паук на глазах начал расти, расти, расти. Через несколько секунд на меня смотрела мохнатая тварь размером с большую тарелку. Его упитанное брюхо светилось угрожающей зеленой магией. Казалось, что оно вот-вот лопнет. «Так», — сказала я себе, делая шаг назад, готовая закричать от ужаса. «Нужно сказать господину Мартейну». Но сделать второй шаг я не успела. Паучище прыгнул мне на грудь, метнулся к шее и укусил.